Глава 16. Последнее заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Майклсон чуть не выронил трубку, Дарби вскочил на ноги и окаменел, а генерал Питер Крейн, кавалер двух крестов за выдающиеся заслуги в авиации, одиннадцати прочих американских боевых наград и девяти наград государств-членов НАТО, прошептал некое проклятие, почти неслышное, за исключением одного слова — ублюдки. Маккензи не сообщил ему о требовании заложника, и теперь начальник штаба ВВС понял, почему. Главком Стратаф не осмелился произнести этого даже по скрэмблеру. «Это абсурдно», — заключил без колебаний государственный секретарь. — Смешно, — добавил он секундой позже. — Далее он скажет неслыханно, — подумал президент. — Неслыханно, — фыркнул Гроссвиннер. — Артур Оренфрю Гроссвиннер — тонкий дипломат, — размышлял Стивенс, — но он стопроцентно предсказуем. Момзеры, — рассудительно заметил генеральный прокурор. Высшее должностное лицо Соединенных Штатов кивнуло. Он уже и раньше слышал, как Фрост употреблял это слово на идиш. Оно означало «ублюдки». — Да он совсем сбрендил, этот майор, — настаивал Гроссвиннер. В этот момент голос Маккензи вновь зазвучал на пленке. — Да вы с ума сошли! — Лестью вы ничего не добьетесь, — ответил бывший офицер ВВС. А ваше мнение относительно меня или предложенной сделки роли не играет. Есть только один человек, с которым можно заключить эту сделку. Так что вы лучше позвоните ему и смотрите без суток. Позвоните ему немедленно. Что генерал Маккензи и сделал, объявил Стивенс. Он позвонил мне, а я вызвал вас». президент взял телефонную трубку Благодарю вас, обратился он к человеку в бункере близ Омахи. — Мы скоро снова с вами свяжемся, генерал. Ну и, конечно, вы звоните сюда сразу же, как получите какие-либо новости о развитии событий. Он положил трубку на рычаги красного телефонного аппарата и обернулся к собравшимся. Насколько я понимаю, перед нами стоят три проблемы. Юридическое, политическое и военная размышлял вслух Стивенс, — в порядке возрастания их важности, я бы сказал, и в порядке возрастания их трудности, как можно предполагать. Билл, если все же дело повернется так, что нам придется заключать сделку с этим Деллом и его шайкой, какова юридически наша позиция? Мы можем это сделать. Мы можем откупиться от этих преступников и обеспечить им бегство из страны. Мистер Президент, правительство Соединенных Штатов не может иметь никаких дел с преступниками, возразил Гроссвиннер. Стивенс вздохнул. артур вы уже знаете, что и наше правительство, и масса прочих правительств, и британская и русское, и сотни других, имели дела со всякого рода мерзкими диктаторами и кровавыми тиранами на протяжении десятилетий, — терпеливо сказал он. Мы не слишком этим гордимся, но надеемся, что когда-нибудь, очень скоро, в этом уже не будет необходимости, но теперь... «Давайте-ка отбросим ложное благочестие и не будем прерывать нашего генерального прокурора, нашего высшего авторитета в области юриспруденции!» «Билл!» Фрост пожал плечами. «Вы же и так знаете мой ответ, мистер президент!» Откровенно сказал он. «Но я, тем не менее, отвечу, ибо полагаю, что вы этого хотите. Для протокола, разумеется!» Так вот, для протокола, поскольку Конституция вменяет президенту обязанность отвечать за проведение внешней политики государства, и поскольку запуск этих ракет без сомнения нанесет ущерб нашей внешней политике, мое мнение, вы можете заключить сделку с этими Момзерами. А деньги? «Мистер Президент, ежегодно Конгрессом выделяются определенные средства, которые глава исполнительной власти страны волен использовать по своему усмотрению. Средства, общая сумма коих безусловно превосходит требуемые пять миллионов», отвечал Фрост. «В столь экстремальной ситуации, я бы сказал, вы вполне можете, используя веренную вам власть, распорядиться этими средствами. Могу предположить, что ЦРУ ежегодно расходуют куда большие суммы на подкуп куда более отвратительных лиц, включая и наемных убийц. Так почему бы вам не сделать то же самое? Майклсон обдумал свою ответную реакцию на это ехидное замечание, но решил, что расквитается с обидчиком как-нибудь в другой раз. Давайте не будем играть в детские игры, добавил генеральный прокурор грубовато. Если у вас нет иного способа обезвредить этих преступников, мы им заплатим, а я составлю 50-страничный меморандум с оправданием ваших действий. Я просто достану из архива старый меморандум, который был составлен после провала операции в заливе свиней, и возьму его за образец. Теперь пришла очередь министру обороны и государственному секретарю злобно скрижетать зубами. — Сейчас не время для легкомысленных шуток. — Все это не смешно, — отрезал Артур Ренфрю Гроссвиннер. — Знаю. А я и не смеюсь, — заметил Фрост. — Я слишком напуган, чтобы смеяться, и слишком смущен, чтобы плакать, — добавил он. молодец подумал бонами этот фрост не позер и не пустомели я буду иметь в виду это в высшей степени аргументированное мнение нашего прокурора просто на всякий случай если вдруг дело и впрямь до этого дойдет заявил стивенс но надеюсь что не дойдет так а как насчет политических последствий это невозможно предупредил Гроссвиннер. «Абсолютно невозможно. Вероятно, точнее было бы сказать, это катастрофа. Мы не можем допустить, чтобы кто-то, даже наши ближайшие союзники, узнали об этом. Это же совсем не то, что кубинский ракетный кризис. Все сейчас произошло, в конце концов, по нашей вине. Вся ответственность ляжет на наши вооруженные силы. Ерунда». — воскликнул Бонами. — Частично ответственность лежит на ВВС, ладно, но ведь не ВВС заварила всю эту кашу в мире, когда без ракеты ядерных боеголовок никуда не деться. — Додумайтесь, господин государственный секретарь. — Правильно. Бонами прав, — подумал начальник штаба ВВС. — Пора уже... Кому-то поставить на место этих зарвавшихся гражданских, которые все валят на военных? Да, бывший пилот сказал именно то, что мог бы сказать Пит Крейн, если бы у него было поменьше выдержки. — Мы сможем разделить бремя вины поровну. — Потом, — вмешался Стивенс, — и, я уверен, на орехи достанется всем. «В развитии ваших слов, Артур, мы не можем допустить утечки об этом происшествии, потому что это нанесет нам непоправимый ущерб». «А что, если это дойдет до русских или китайцев?» «Они не поверят», — быстро ответил Майклсон. «Я утверждаю со всей определенностью. Они сочтут это нашей уловкой и немедленно объявят полную боевую готовность и подготовятся к нанесению ответного ядерного удара». — Нет, мистер президент, я полагаю, все находящиеся в этом кабинете понимают, что мы ни под каким видом не имеем права сообщить Москве или Пекину, что наши межконтинентальные баллистические ракеты очень скоро могут быть запущены по направлению к ним, хотя мы вовсе не имеем намерения с ними воевать. — Через... «Одиннадцать-двенадцать минут после запуска этих чертовых ракет из шахты «Гадюки-3» мы окажемся участниками Третьей мировой войны, ибо эти чертовы ракеты, как ни крути, нацелены на красных!» Стивенс кивнул и поглядел на Крейна. «Вы не могли бы сказать, на какие именно цели нацелены ракеты «Гадюки-3»?» Генерал полез в карман кителя и вытащил сложенный листок бумаги. Я проверил сразу же после звонка Маккензи. Цель номер один. Советская военно-морская база в Кронштадте, близ Ленинграда. Цель номер два. Завод имени Ворошилова, где производятся их ракеты СС-11. Это в Свердловске, городе с населением 880 тысяч. плотина в Магнитогорске. Цель номер 4. Сибирский штаб советских ВВС в районе Владивостока. Цель номер 5. Город Харьков на Украине с населением примерно 1 миллион 100 тысяч. Цель номер 6. Ах да, э, цели номер 6, 7 и 8. Районы континентального Китая. Шестая цель, неважно. «Этого и так достаточно», — мрачно оборвал его президент Стивенс. «Мне кажется, картина ясна». «Все это штатные цели», — отметил Крейн. «Они все определены управлением стратегических целей». «Ага, расскажите это жителям Свердловска и Харькова», — сардонически усмехнувшись, предложил генеральный прокурор. Им будет приятно сознавать, что они погибнут по штатному расписанию, санкционированному всеми инстанциями ядерного апокалипсиса. — Не ВВС выбирало эти цели, черт побери, — возразил Крейн. — Это дело межведомственной группы, включавшей в себя ЦРУ, если это кого-то здесь интересует. Майклсон вытащил изо рта трубку. — Питт. Никто не винит ВВС за выбор целей, — рассудительно заметил далеко не идеальный, но не глупый глава разведывательного ведомства, равно как и за дурацкую международную обстановку. — Да, мистер президент, я согласен, что возможные последствия от поражения вышеперечисленных стратегических целей совершенно ясны. Наступила гнетущая тишина. «Третья мировая война», — наконец вымолвил президент. «Третья мировая война», — эхом отозвался Майклсон. В кабинете повисла еще более гнетущая тишина. «Вы», — сказал Гроссвиннер, простирая палец на Дарби, «вы обязаны выбить оттуда этих уголовников. Должен же быть какой-то способ». У вас есть войска, самолеты, напалм, ядерное оружие? Не знаю, осторожно ответил министр обороны. Я понимаю, что места базирования минитменов должны в принципе быть неприступными или почти неприступными. Шахта оборудована толстенной стальной дверью и множеством всевозможных датчиков тревоги для предотвращения внезапного нападения. А газ? Как насчёт газа? К собственному удивлению услышал свой голос миролюбивый Артур Ренфриу Гросвиннер. «Ямы газа непроницаемы Они оборудованы системой очистки воздуха, которая автоматически включается в рабочий режим, как только сенсоры покажут наличие газа», — ответил Крейн. «Отключить их?» — не унимался новоанглийский аристократ. Начальник штаба ВВС кивнул о ракеты. «До них можно как-нибудь добраться, пока они находятся в шахтах», — с надеждой спросил Гроссвиннер. «Каждая ракета в шахте находится под 70-тонным железобетонным колпаком, который можно сдвинуть с места только изнутри при активизации гидравлического компрессора. Этот колпак представляет собой цельную плиту, конструктивно способную выдержать взрыв» любой разрушительной силы. — А как насчет бомбардировки с воздуха? — предложил Дарби. — Может быть, стоит послать туда бомбардировщики командования тактической авиации, чтобы они одновременно сбросили на все десять шахт атомные бомбы? Крейн взглянул на Дарби, потом на Стивенса. — Может быть, теоретически рассуждая, да. — ответил он. — Но я в этом не уверен. Командующий силами тактической авиации может сказать, конечно, что его ребята справятся с таким заданием, но дело в том, что это должно быть исключительно точное бомбометание. Сверхточное бомбометание. Необходимо нанести точечный удар по десяти различным целям одновременно и один раз. Один раз? — — переспросил президент. — Если мы не обезвредим десять птичек с первого захода, можно не сомневаться, что эти сволочи запустят все уцелевшие ракеты. А что им терять, черт побери? В любом случае, считайте, они трупы. Нет, я бы не рекомендовал воздушный налет, заключил высший чин ВВС США. «Но надо же что-то делать!» — настаивал государственный секретарь. «Возможно, но удар с воздуха, даже при том, что его осуществят лучшие пилоты тактической авиации, это чертовски большой риск», — повторил Крейн. «Вы же сами летали на истребителе-бомбардировщике, мистер президент, и вам известно, каковы шансы попадания в десять небольших целей при полете на низкой высоте?» На мгновение и Стивенс, и Боннами вспомнили горячие денечки в Корее двадцатилетней давности. Генерал Крэйн прав. Вероятность человеческой ошибки, ошибки пилота, даже при скорости 300-400 миль в час, очень велика. И последствия такой ошибки могут быть ужасны. Нет, я не могу одобрить воздушный налет. Президент принял решение, но совещание не окончилось. — В нашем распоряжении гигантская военная мощь, — утверждал Дарби. И ее, разумеется, вполне достаточно, чтобы справиться с пятью зэками, засевшими в яме в прериях Монтаны. — Ну, не знаю, — раздумчиво заметил Стивенс. — Наша мощь не рассчитана для таких ситуаций. Наша военная мощь способна противостоять любому противнику на этой планете. Но вот во Вьетнаме у нас что-то нет громких побед. Да и в такой нештатной ситуации она едва ли может быть применена. «Если провести грубую аналогию», — вставил слово Фрост, «эти пятеро негодяев повели себя с Соединенными Штатами, как обыкновенные уличные хулиганы», а против уличных хулиганов нельзя бороться с помощью бомбардировщиков. Стивенс вопросительно обернулся к своему бывшему ведомому. — Мистер Президент, — ответил Боннами ровным голосом, — есть целый ряд возможных военных решений, которые нам в ближайшее время придется рассмотреть. В случае необходимости нам, вероятно, придется вызвать сюда начальника штаба сухопутных войск и обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Однако, прежде всего, нам следует предпринять одну попытку. Продолжай, Винс. Почему бы вам не поговорить с делом лично? Что вы в этом случае теряете? Вы же можете выкрутить руки кому угодно. Вы умеете вести торг. Вы тонкий политик. За последние двадцать лет вы смогли договориться с множеством очень несговорчивых людей, напомнил президенту однозвездный генерал. Может быть, вам удастся полюбовно договориться и с этой шайкой? Я убежден, что вам приходилось принимать в Белом доме субъектов и похуже. Стивенс сразу же вспомнил, по крайней мере, пяток таких. Все это были главы дружественных государств. — Я не имею в виду никого конкретно, — добавил Бонами. — Добрый день, сукин-то Я это понял, генерал, — ответил Дэвид Стивенс сухо. Из всех присутствующих только Майклсон почуял в этих словах некий скрытый смысл, понятный только президенту и его помощнику. Это было, конечно, очередное тонкое проявление той личной близости и преданности, которая игнорирует служебную субординацию и официальные каналы связи. — И что вы думаете об этом, Ивен? — спросил Стивенс. Майклсон, поразмыслив, кивнул. Это может сослужить хорошую службу. Опасливо заметил он. бил А почему бы нет, мистер президент? Насколько я понимаю, типов похуже этих пятерых преступников вы не только приглашали на завтрак, но и на обед. Возможно, он имеет в виду короля Ахмеда, подумал Гроссвеннер. Государственный секретарь не питал никаких иллюзий относительно взглядов Фроста на арабо-израильский конфликт, ибо, хотя генеральный прокурор не вмешивался в международные дела, он редко когда старался скрыть свои чувства. На самом деле в формировании внешней политики великой державы нет места для чувств, ибо просвещенный, но твердый государственный эгоизм должен превалировать над эмоциями, как то всегда и бывало в истории, а национальные интересы Соединенных Штатов не позволяли государственным мужам проявлять какую-либо снисходительность или сентиментальность. Большинство политических лидеров, будь то в Вашингтоне или Лондоне, Париже или Москве, Пекине или Токио, с пониманием относились к такой философии. Это государственному секретарю было известно, и для него было большим разочарованием видеть столь непрактичных людей, как Фрост, на высоких государственных постах. Следующий вопрос президента нарушил ход его мыслей. «Боб?» Министр обороны не возражал, поскольку всякие попытки вести переговоры, серьезные или не очень, успешные или нет, могли дать выигрыш во времени, — Подготовки сухопутных войск и ВВС для нанесения ответного удара. Крейн поддержал его позицию молчаливым кивком головы, и тогда Артур Ренфрю Гросвинер торжественно заявил, что он всегда предпочитал применению силы ведения мирных переговоров. История свидетельствует, — сознанием дела заключил государственный секретарь, что подобные частные беседы могут оказаться исключительно плодотворными. «Уж не знаю, насколько я со своим талантом вести переговоры, преуспею в беседах с этими преступниками», — сказал Стивенс. «Но мне не терпится сделать попытку». «Вы можете воспользоваться горячей линией САК и соединиться с Гадюкой-3 через бункер связи в Афатте», — предложил Крейн. «Это самое простое и надежное». Президент снял трубку телефона прямой связи с подземным командным пунктом Маккензи. В этот самый момент маршал Кабрынин... снял телефонную трубку в штабе группы советских войск в Германии в 35 милях от восточного Берлина. 76-я и 99-я дивизии должны были выдвигаться немедленно, а эскадрилья Мигов-23 быть готова подняться в воздух перед рассветом. К тому времени первые звенья истребителей должны были занять все воздушные коридоры. Радио и радарное глушение — Должно было начаться за пять минут до того, как сверхзвуковые перехватчики покинули взлетные полосы, и маршал Владимир Кабрынин лично проследит за тем, чтобы офицеры, выбившиеся из графика, были строго наказаны. Главный маршал бронетанковых войск Союзов дал ясно понять, что координация и соблюдение графика в этой операции представляют исключительную важность, ибо ямщик был замыслен и спланирован в Центральном комитете как стремительная и внезапная атака. Пока не было ясности в том, увенчается ли операция успехом, Это маршал Кабрынин понимал, но зато ему было предельно ясно, что ждет командующего, будь он даже маршалом Красной Армии, вызвавшего неудовольствие Центрального комитета. Можно было быть уверенным, что если ямщик провалится, вся вина ляжет на командующего. Алексей Союзов был неплохим человеком, но он бы никогда не дослужился до столь высокого поста в генеральном штабе Красной Армии, если бы не научился сваливать вину за собственные провалы на кого-то другого. Добрый Алексей Союзов не собирался брать на себя ответственность. Это было вполне естественно в этой армии, как и в любой иной. Будь на месте союзового маршал Кабрынин, он тоже не взял бы на себя ответственности. Если в ближайшие три-четыре дня все будет хорошо, может быть, и Кабрынину светит теплое местечко в уютном штабе в Москве. Именно сознание того, что может произойти с ним, если все не будет очень хорошо, заставило командующего советской группой войск в Германии так грубо разговаривать по телефону со своим собеседником.